через бессознательные животные механизмы. Подобное воздействие должно проводиться постоянно, регулярно и в значительном объёме. В противном случае воздействие на сознание со временем ослабляется и исчезает. Здесь я вынужден ещё раз подчеркнуть, что воздействие должно быть длительным, а возникает и исчезает оно постепенно. Помимо этого, такое воздействие является образным, то есть заставляет человека видеть и усваивать определённые образы. проводимы через его сознание и доводимы до уровня условных рефлексов. То, что вы пишете о возможностях моментального воздействия на сознание с помощью волн полей, при всём моём уважении к вам, кажется мне полной несуразницей. Известно, что электромагнитные возмущения, как природного, так и искусственного характера, могут вызвать у человека недомогание и головную боль, но не более того. Помимо этого, Такое воздействие распространяется на изначально чувствительных людей, с довольно нестабильной психикой и поведением, в особенности на женщин, детей и пожилых людей, а никак не как на мужчин, тем более в экстремальных для человека условиях войны. Отмечу, что данное воздействие может носить только негативный, угнетающий психику характер. Никакое воздействие, кроме глубокого внутреннего убеждения, сформированного длительным воздействием на сознание, подсознание или личным интересом не смогло бы заставить немцев до конца сохранять фанатичную преданность и волю к победе, о которой вы говорите. Воздействие, если оно и было в той ситуации и привело к таким непревзойдённым результатам, могло идти только через сформированные долгими-долгими годами механизмы и никак не включаться и выключаться одной кнопкой или рубильником, какого бы то ни было аппарата. С уважением, Алек И. Конец цитаты. Компетентность и многолетний опыт моего знакомого я не ставил ни под малейшее сомнение, тем более что другие следователи, которых я опрашивал впоследствии, сказали мне примерно то же самое. Согласно новейшим исследованиям, все разговоры о создании психотронного оружия не более чем ненаучная фантастика. И могу сказать, что это письмо огорчило и обрадовало меня одновременно. Мой логичный и вроде бы вывод оказался основательно потрепан. Но я чувствовал, что привычная для меня логика в данном случае будет бессильна, и мне придётся смотреть на вещи намного шире, чем принято среди архивных исследователей моего типа. Предпоследняя фраза письма заставила меня серьёзно задуматься. Что за механизмы могли быть заложены в обычных немцах в те времена, когда не существовало ещё навязчивой телевизионной рекламы, а нацистская пропаганда исчислялась одним десятилетием, а вовсе не долгими-долгими годами? о которых говорил профессор. А если оставить в стороне все эти рациональные вещи, к которым я привык? Если верить не тому, что написано в учебниках и книгах, которые я в изобилии прочитал за свою жизнь, а своим собственным глазам и ощущениям? Разумеется, я мог сказать, что у меня не оставалось иного выхода, как поступить именно так. Но выход у меня был продолжать год за годом ханжески повторять прописные истины, Много раз повторенные теми, у кого не хватило мужества выглянуть в глаза непривычному, необъяснимому с обыденной точки зрения. То есть фактически перестать искать правду, а значит перестать быть исследователем. Подробно записав и обдумывая еще и еще раз свои сны, а также полистав соответствующую литературу, я пришел к выводу, что страугольный камень, который мне вручили во время моего посвящения, есть не что иное, как священная руна, которая вручалась всем членам нацистских и околонацистских оккультных обществ 20-х и 30-х годов. Мне предстояло еще раз обратиться к табличкам Вилли Гутов, потому что меня не оставляло ощущение их причастности к происходившему в то время, и попросту потому, что иной связи между руной из моих снов и попытками манипуляции сознанием, на версию о которых я все же чрезмерно рассчитывал, у меня на тот момент не было.